Часть первая. Гроза. Глава первая. Двенадцатью днями раньше я смотрел в окно, за которым бушевала ночная гроза. Смотреть было особо не на что. Видимость не превышала трех метров. Призрачный свет фонаря едва рассеивал сумрак, серые силуэты автомобилей за сплошной стеной ливня напоминали погребальные сооружения. Время от времени небо раскалывал зигзаг молнии. Вода у подножия наружной лестницы поднялась уже как минимум на пять сантиметров. Как всегда в этой части Флориды во время сезона ураганов, и, разумеется, ни одного клиента. Какой псих явится за врачебной консультацией в такую погоду? Стало быть, мой доход за это ночное дежурство будет нулевым или близким к нулю, и я совершенно напрасно пожертвовал приятным вечером в кругу семьи. Я вздохнул. Тебе страшно, пап? Нет, а тебе тоже нет. Я по-прежнему прижимал мобильник к уху, а лоб к стеклу, благодаря недавно установленному климатизатору Carrier последней модели, делающий воздух нежным, как шелк. В приемной было прохладно. Может быть, даже слишком. Но это лучше, чем весь день задыхаться от жары. — Ты сегодня лечил детей? — послышался голос Билли в телефоне. — Да, нескольких. С ними было что-то серьезное? Да нет, не очень. Им было больно, у них шла кровь. Билли, как всегда, в своем репертуаре. Его интересуют только ушибы, переломы, кровь и прочие страсти. Он это обожает. Но больше всего ему нравится история о рвоте или о расколотых пополам черепах. Билли мой сын. Ему шесть лет. Он самый классный парень на свете. После своего отца, разумеется. Ну, э. -э. — протянул я, забыв ответить, поскольку в этот самый момент мое внимание привлекла мигалка на крыше приближающегося автомобиля. Это означало, что мне подвалила работенка. Кого-то привезли на скорой? Странно, ведь Конни за весь вечер не получила ни одного вызова. Обычно машина частной службы скорой помощи везет клиента в ближайшее от места вызова лечебное учреждение, — Больной человек может, разумеется, попросить, чтобы его отвезли в другую клинику, например, мою, но тогда нужно будет заранее со мной созвониться. Поясняю. Я работаю в Walk-in Clinic, иными словами, в небольшой частной клинике, занимающейся в основном консультациями посетителей без предварительной записи. Здание, в котором мы располагаемся, похоже на небольшой особняк. На фасаде переливается огнями неоновая вывеска, над окнами красуются элегантные красные козырьки. Рядом находится окруженная туями небольшая стоянка на 20 парковочных мест, но обычно там ставят свои машины посетители соседнего с нами кафе. Внутри располагаются комфортабельная приемная, на стенах которой развешены мои дипломы, два врачебных кабинета, два смотровых бокса, оборудованных по последнему слову техники, комната отдыха, в которой, среди прочего, есть кофейный автомат и холодильник с неизбежными дурацкими магнитиками на дверце, а также небольшой архив. Более подробные исследования делаются в другом здании, на противоположной стороне улицы, где находятся рентгеновские кабинеты и несколько лабораторий. В этот час они, разумеется, закрыты. Как? А где же больничные палаты, спросите вы? Где операционные? Где толпы врачей, медсестер и санитаров с криками «Черт, что там еще стряслось?» быстро провозящих по коридору каталки. Нет, ничего этого вы здесь не найдете. Walking Clinic — скромное учреждение, которое вполне можно втиснуть между вашим видеоклубом и китайским ресторанчиком на углу. У нас вы можете получить врачебную консультацию, примерно как у вашего семейного доктора, Разве что без предварительной записи, и только в том случае, если ваша проблема не слишком серьезная, во всяком случае, если речь не идет о жизни и смерти, но это в теории. На практике может случиться все, что угодно. И я окажусь единственным врачом поблизости, который сможет оказать пациенту незамедлительную помощь. Во всей округе никто не решился открыть такую медицинскую службу, к тому же круглосуточную кроме меня. Машина с мигалкой проехала мимо сквозных арок торгового центра и повернула за угол гудлет франк и бульвара Уайтсент. Я следил за ней с нарастающим нетерпением. Еще не факт, что она направляется именно сюда. Это станет ясно, когда она окажется на следующем перекрестке. Я повернулся к стойке регистратора у меня за спиной. «Конни?» Она кивнула, не отрываясь от своего Специальный летний выпуск. Расставайтесь с лишними килограммами, используя нашу новейшую методику. Скептическая гримаса на лице Конни лучше всяких слов свидетельствовала о том, что она думает о новейших методиках похудения. Конни моя медсестра. По совместительству секретарша экономка и утешительница страждущих. Одна единственная помощница? Удивитесь вы. Да. Наша клиника существует всего несколько месяцев, и пока у нас нет средств, чтобы позволить себе большее количество персонала. Конь не слегка грубовата, но в целом настоящее сокровище. Она умна, у нее отличная смекалка, она понимает меня с полуслова. К тому же, что немаловажно, она умеет успокаивать клиентов. С ней они очень быстро расслабляются и даже начинают улыбаться. Еще одна вспышка молнии, и вновь непроглядная тьма. Мигалка исчезла, значит, ложная тревога. Должно быть, скорая. Возвращалась на базу. Я снова прижался лбом к стеклу. Свет фонаря стал почти неразличимым. Мощные потоки дождя, струившиеся всего в нескольких сантиметрах от моего лица, не касаясь его, несли в себе что-то тревожащее и умиротворяющее одновременно. Я по-прежнему прижимал телефон к уху. Билли, скорее всего, тоже. Я слышал его дыхание. Или это был отдаленный шум телевизора? Можно было бы оставаться так очень долго, не разговаривая, просто ощущая обоюдную связь. Таких моментов я никогда не переживал со своим отцом и теперь хотел наверстать упущенное с сыном. Молния и тьма. Я чувствовал, как эта обстановка понемногу меня гипнотизирует, но не сопротивлялся. Часы показывали половину одиннадцатого вечера, и этот вечер, несомненно, был одним из самых мрачных в году. За окном сгустилась темнота, и я никогда не смог бы даже на секунду заподозрить, что произойдет дальше. «Молния!» Полностью обнаженный человек с окровавленной головой стоял с другой стороны окна, упершись кулаками в стекло. Его выходящие из орбит глаза были устремлены прямо на меня. Тьма. Черт возьми. Я отскочил назад, чувствуя, как резко участилось сердцебиение. И тут же град ударов обрушился на входную дверь. Бум-бум-бум. В такт бешеным ударом сердца мою грудную клетку не бросила взгляд на изображение, передающееся на монитор с камеры, наружного наблюдения, поспешила к двери. «Папа!» — послышался голос Билли в телефоне. «Я тебе перезвоню», — пробормотал я и прервал соединение. В моих жилах клокотал адреналин. Мне это и нравилось, и нет. Но, возможно, это была одна из причин того, почему я выбрал именно такую работу. Стоило бы поразмышлять над этим парадоксом, но уж во всяком случае не сейчас, потому что голый тип с разбитой головой уже лежал на полу в моей приемной. Его доставил сюда полицейский инспектор столь мощного телосложения, что я невольно вспомнил надувные батуты в виде старинных замков, стоящих на детских площадках. Полицейский коротко кивнул в знак приветствия и молча показал Конни удостоверение. Потом сунул его в нагрудный карман цветастой рубашки, не очень подходящей к остальному костюму, измятому и промокшему насквозь. Конни уже стоял на коленях возле пострадавшего со стопкой сухих компрессов в руках. — Что с ним случилось? — спросила она. Тон ее был таким же спокойным, как у посетителя ресторана, консультирующегося с официантом по поводу меню. «Вы не поверите», — начал инспектор. «Не беспокойтесь», — прервала его Конни. «У меня богатое воображение». Этот тип занимался гимнастикой на пляже. Совершенно голый. Конни приподняла одну бровь. «В такую грозу?» Он сказал, что это его бодрит. Его плач лежал рядом на песке. Полицейский развернул перед нами длинный черный кожаный плащ с этикеткой дорогой марки и, чтобы расправить, слегка встряхнул его, отчего на пол полетели брызги дождя и крупинки песка. А, да, вот еще его документы. Незнакомец неподвижно лежал на полу. Я воспользовался этим, чтобы лучше его рассмотреть. У него были длинные черные волосы, перевязанные узкой шелковой лентой, гладкая ухоженная кожа, мускулистый торс, подтянутые ягодицы, ровный бронзовый загар. Только его конечности как-то не соответствовали всему остальному. Тонкие и чересчур длинные они походили на паучьи лапы. В целом он сильно напоминал тех андрогинных мужчин-проституток, каких полно в клубах Майами-Бич. Многие приезжали сюда издалека в поисках хорошего заработка. На это указывало и то, что все волосы на его теле, в том числе на интимных местах, были тщательно удалены. Конни оставалась по-прежнему невозмутимой. «Так что с ним случилось?» — снова спросила она, прикладывая компресс к колбу пострадавшего. «Ударился головой, когда садился в мою машину», — с улыбкой ответил коп. «Ничего страшного». Обнаженный человек промычал что-то неразборчивое, но ясно было, что ему «не нравится такая версия событий». Конь не помогла ему подняться. Судя по всему, и впрямь ничего серьезного. Я принялся натягивать стерильные перчатки размера 7,5, а медсестра тем временем припроводила пострадавшего в смотровой бокс номер один. Коп наблюдал за нами с насмешливой улыбкой, потом прошелся по приемной, оставив на полу цепочку грязных следов, заметив мой взгляд — в котором читалось все, что я думаю о его ботинках, а также о рассказанной им истории, на которой я, разумеется, не купился, он небрежным тоном произнес «Ох, какая жалость! Извиняюсь!». Однако было ясно, как день. Это ему до лампочки. «А что в больнице не нашлось места?» — спросил я. «Нарочно, оттягивая края латексных перчаток, чтобы они погромче щелкали». Так я намеревался продемонстрировать копу свое раздражение. Туда не добраться. Разве что вплавь. Ах, вот как. Одного лишь взгляда на мощный полицейский внедорожник, который я поначалу спутал с автомобилем скорой помощи из-за размеров и вращающейся мигалки, было достаточно, чтобы понять, он может преодолеть трудности и посерьезнее дождевых потоков. В больнице и без того работы хватает, прибавил коп потирая заросший щетиной подбородок. «Скажи уж честно, не хотелось там торчать лишние два часа. Не хотелось там торчать лишние два часа». И писать рапорт. Чуть было не добавил я, но удержался. На несколько секунд наши взгляды скрестились над потеками крови, воды и грязи. Снаружи послышался отдаленный раскат грома. Гроза уходила. Коп вздохнул и произнес, «Слушай, Пол, почини мне этого типа». Я поднял обе ладони вверх в знак капитуляции. «Окей, Кэмерон?» «Я тебе признателен». «Есть за что». «Дело в том, что инспектор Кэмерон Коул — мой лучший друг чуть ли не с первого класса. Я вошел в смотровый бокс. Да, пациент был явно не в лучшей форме». Оставалось надеяться, что Кэмерон не слишком его помял. Я наклонился, чтобы тщательно осмотреть рану на голове. «Вам хорошо видно?» — спросила Конни. Она продезинфицировала рану и сбрила волосы вокруг нее. Это был глубокий порез длиной несколько сантиметров, который тянулся вверх от надбровной дуги, пересекая лоб. Я слегка раздвинул края раны, которые разошлись с едва слышным чмокающим звуком. Конни осторожно промокнула кровь тампоном, стало видно белеющую лобовую кость, как часто бывает в подобных случаях, но, кажется, ни трещин, ни разорванных сосудов. Я облегченно выдохнул. Сейчас поправим. Пока я выбирал инструменты, Конни достала из стеклянного шкафчика медицинскую простыню в стерильной упаковке, сняла упаковку и застелила простыню металлический столик на колесах. Воспользовавшись тем, что мы с Конни отвлеклись, Коул проскользнул у меня за спиной, и почти тут же прозвучали два щелчка. Обернувшись, я увидел на запястье пациента стальной наручник. Второй браслет был закреплен в изголовье смотровой кушетки. — Это для твоей же безопасности, — объяснил Коул с притворно скучающим видом. Я не хочу, чтобы мой клиент дергался от боли, пока ты будешь его зашивать. Я нахмурился. Терпеть не могу, когда запугивают пациентов. Зашивать не понадобится, — пояснил я. Собираюсь использовать специальное клеящее вещество. И продемонстрировал небольшую плотно закрытую пробирку с голубоватой жидкостью. Диоктил цианоакрилата. Что-то вроде суперклея но абсолютно стерильный. Соединяем края раны и сверху наносим это вещество. Совершенно безболезненная процедура. О, боль меня не страшит. Это были первые слова, которые я услышал от незнакомца. Он произнес их бесстрастным тоном, в котором не было даже намека на угрозу. А вот переплетенные пальцы его неподвижных рук напоминали мне клубок спящих змей. Простите, он обратил ко мне бледное лицо, освещенное хирургической лампой. Вам, медикам, невероятно повезло. Вы проводите каждый день бок о бок со смертью. Это ведь такое захватывающее чувство, не правда ли? Глаза его были настолько черными, что я не мог различить зрачков. Но, присмотревшись, увидел их и даже констатировал, что они не расширены. Значит, он не принимал ни кокаин, ни амфетамины. В его дыхании не чувствовалось запаха алкоголя. Результат будет отличным, в том числе и с эстетической точки зрения, продолжал я, решив не обращать внимания на его странные речи. Но вам нужно будет регулярно наносить на шрам мась, оказывающую зарубцовывающее действие, и избегать сильного солнца в течение ближайших шести месяцев. Говоря все это, я чувствовал себя идиотом. В этом типе было что-то такое, от чего мне становилось не по себе. Однако я переборол себя и занялся раной. Тем временем Коул вынул из кармана бумажник. Сейчас он передаст Конни все нужные документы, она внесет данные в компьютер, и вся эта история будет окончена. — Насчет гонорара не беспокойся, — пробурчал он. — Счет тебе оплатит полицейское управление. — Я и не беспокоюсь. Я соединил края раны, нанес клей, затем подождал, как полагалось, пятьдесят секунд, и разжал пальцы. «Готово — Готово, — объявил я, повернувшись, — к конни. Но, перехватив взгляд ее округлившихся глаз, от изумления забыла обо всем. Конни Ломбардо — воплощенное самообладание. Раньше она работала в одной из крупных нью-йоркских больниц. События 11 сентября были знакомы ей не понаслышке, так что взволновать ее могло лишь нечто действительно очень серьезное. И вдруг рука незнакомца крепко стиснула мое запястье. В следующий миг он резко заломил мне руку за спину. Боль была такой сильной, что перед глазами заплясали белые искры. Я непроизвольно наклонился вперед, потерял равновесие, и во весь рост растянулся на полу. Твою ж мать! потрясенно выдохнул Кэмерон. Конь не закричала. Я поднял голову. Кэмерон. Выхватил пистолет, но тут в воздухе пронесся сверкающий металлический диск размером с тарелку. Я узнал поднос для медицинских инструментов и ударил его по руке, заставив выпустить оружие. Затем пациент силой надавил мне на спину ногой, приказав «Лежать, докторишка!». Почти сразу вслед за этим я услышал топот, который могло бы издавать стадо взбесившихся носорогов. И еще через секунду тяжесть с моей спины исчезла. Раздался адский металлический грохот. Я понял, что Кэмерон, лишившись оружия, решил вспомнить навыки старого доброго кулачного боя. Приподнявшись, я увидел, что опрокинутый металлический стол лежит на полу, а рядом с ним сцепились двое мужчин. Кэмерон раз за разом пытался нанести противнику удар, но тот, против всякого ожидания, уклонялся с удивительной ловкостью. Все его движения были быстрыми и при этом почти неуловимыми, словно текучими. Можно было подумать, что для него это не поединок, а упражнение в синхронном плавании. Еще несколько секунд, и его руки мертвой хваткой вцепились в шею Кэмерона, словно пара удавов. Мой друг, очевидно, решил, что пора переходить к серьезным мерам и каким-то быстрым приемом заставил противника развернуться, после чего прижал его лицом к полу. Только теперь я заметил, что запястье моего бывшего пациента свободно. Это означало, что он как-то ухитрился стащить наручник, который по-прежнему застегнутый, свисал с кушетки. «Черт возьми!» — невольно воскликнул я, садясь. — Да как же он это сделал? Он — фокусник или чародей? Кэмерон поставил колено между лопаток противника, отцепил наручники от кушетки и снова защелкнул их на запястьях, на сей раз куда плотнее. — Сделай одолжение! — тяжело дыша обратился он к усмиренному пациенту. — Повтори-ка этот трюк с браслетом! Но тот лишь поморщился от боли. Кожа на его запястьях побелела от врезающегося в них металла. Кэмерон поднял голову. «Конни, что это вы делаете?» «Моя помощница застыла, держа телефонную трубку на весу. Звоню в 911». «А что, не нужно?» «Ни в коем случае. Но...» «Я сказал нет. Нам не нужны подкрепления. Ситуация под контролем». Конни вопросительно взглянула на меня, я кивнул. Она положила трубку. По выражению ее лица я примерно понял, что она мне скажет после отбытия Кэмерона. Тот кое-как заправил рубашку в брюки, поднялся, потом резко поднял скованного наручниками человека. Подхватив плащ, портфель, документы, Кэмерон направился к выходу, увлекая своего клиента за собой — Когда они спустились по ступенькам и подошли к машине, Кэмерон с силой надавил ладонью мужчине на затылок и буквально втолкнул его внутрь. Затем обернулся ко мне. «Извини за... за весь этот бардак». Я не знал, что на это сказать. Кроме опрокинутого стола и загубленных медикаментов ущерба не было никакого, за исключением разве что морального. «Завтра увидимся». Полувопросительно добавил он. м — Я могу рассчитывать на твое молчание? — Угу. Он уселся за руль. Автомобиль тронулся с места, однако, проезжая мимо меня, неожиданно остановился. Опустив стекло, Кэмерон произнес. — "Расамаха вызывает циклопа. — Циклоп? — Как слышно? — Шуточка, тридцатилетней давности. — Отлично, — расамаха", ответил я. — Люди Икс сплотились теснее, а? Сплотились? Точно. Я возвращаюсь на базу. Окей. Он улыбнулся и отъехал, увозя своего подопечного. Я закрыл дверь, вернулся в приемную и рухнул в кресло. Конни так и не успел внести в компьютер данные пациента. Мы ничего о нем не знали. Если кто-нибудь когда-нибудь потребует у нас отчета или, не дай бог, свидетельства в суде, Мы будем иметь бледный вид. Конни скрестила руки на груди и устремила на меня взгляд, способный остановить танк. «Все в порядке», — отводя глаза, пробормотал я. Прошло полчаса. Я помог Конни привести все в божеский вид, подняла прокинутый стол, заново застелил смотровую кушетку. Конни вымыла пол. За все это время она не сказала мне ни слова — Я понимал, что она не одобряет мою манеру поведения. Но Кэмерон Коул мой старый друг. В каком-то смысле он заменил мне старшего брата, которого у меня никогда не было. И если он порой бывает слишком грубым, ничего не поделаешь. Такой уж он есть? Я внимательно оглядела обстановку. Все вокруг блестело. От недавних событий не осталось и следа. Я присел на край письменного стола и ощупал свою спину. Я очень надеялся, что недавние принудительные физические упражнения не сильно скажутся на моей пояснице. Это мое уязвимое место, и мне совсем не хотелось сидеть на работе с крюченным несколько ближайших недель, а то и месяцев. Да уж, хорошенькое выдалось дежурство. Я решил выйти на парковку и выкурить сигарету, После ливневого дождя воздух, наверное, изумительный. Может быть, кто-нибудь из клиентов, до этого момента откладывавших свой визит ко мне, теперь все-таки приедет, и ночь не пройдет впустую. Вот тогда я его и заметил. Небольшой, ярко-красный, с блестками, явно женский. Должно быть, попал под стол во время потасовки. Я наклонился, поднял его и смотрел. «Кажется, не из тех моделей, что предлагают в рекламе типа «Только у нас и только сейчас». Два мобильника по цене одного. «Это ваш телефон?» — на всякий случай спросил я у Конни. Но я уже знал ответ. Телефон Конни выглядел гораздо более скромно. Она молча взглянула на меня с таким видом, будто я... Сморозил несусветную глупость. Я снова начал рассматривать мобильник. Он был включен. Я уже собирался позвонить Кэмерону и сказать, чтобы тот сообщил мистеру ночному нудисту о забытом у меня телефоне, но не успел. Мобильник неожиданно зазвонил у меня в руке. От неожиданности я подскочил. Телефон продолжал звонить. На дисплее высветилась надпись «Скрытый номер». Черт! И что же делать? Поколебавшись, я все же решил ответить на звонок и в следующую секунду совершил самую глупую и самую роковую ошибку в своей жизни. Я нажал клавишу соединения.